часть третья о фёрнвальд октябрь мой брат жив он жив и он узнал меня он назвал меня по имени его слышали и другие люди это вторая мысль пришедшая мне на ум и в такой момент это так странно что сначала я не понимаю почему мне в голову пришла именно она потому что раз так Значит, это не галлюцинация, отвечаю я на свой собственный вопрос. Если с Абиком разговаривали и другие люди в зале, значит, я не сумасшедшая, и мне не мерещатся призраки. Призраки это духи, духи умерших, а мой брат состоит из плоти, и он жив. Абик проворнее, чем я. Я почти не отодвинулась от стола, а он уже подбежал ко мне и теперь обнимает меня за талию, как раньше. Думаю я, когда он был слишком мал, чтобы обхватить меня выше, теперь он вырос. Я всё ещё выше, но не намного. Его мягкие как пух волосы касаются моего носа, а не груди. Мои собственные руки всё ещё висят неподвижно, чего я даже не осознаю, пока Абик не шепчет какие-то слова. Что? спрашиваю я, и мой голос звучит глухо, а мне кажется, будто он доносится издалека. От а да з повторяет он абик и зофья от а до з и тут я сжимаю его в объятиях и начинаю плакать навзрыд мы стоим посреди столовой и нас окружают люди кто-то сбегал за фрау уёст и она здесь смотрит на нас и плачет я вижу эстер равида и остальных тех с кем обычно я сижу за одним столом а затем к нам начинают подходить другие Те, с кем я даже не знакома, они дотрагиваются до моих волос или до волос Абика, как будто хорошие новости можно вобрать в себя. Это возможно, говорят их прикосновения. Возможно всё. Кто-то вкладывает в мою руку у чашку чая. Кто-то ещё приносит Абику банку тушёнки, оставшейся после ужина. Мой брат держит её неуклюже, потому что в одной руке у него всё ещё зажата сумка, а в вторую Не отпускаю я. Иосиф. Он просто стоял и смотрел. Я оглядываю зал, уверенная, что он всё ещё здесь, стоит в этой толпе. Но когда я замечаю его, то успеваю увидеть только профиль. Он уже поворачивается, чтобы выйти за дверь. Садись. Хочешь есть? Лепечу я, обращаясь к Капику, слишком взволнованная, чтобы думать о Иосифе. Или продолжай стоять? если ты весь день просидел в повозке. Или нам лучше куда-то пойти? Фрау Йост, можно я отведу его в свою? Конечно же, как же иначе? Но он не отдает ее мне, а прижимает груди, и мы вместе идем мимо радостных обитателей лагеря, с завистью смотрящих на нас. Только придя в домик, я начинаю понимать, насколько неполны были те картины нашей встречи, которые рисовало мне мое воображение. Я представляла себе ту её часть, которая уже завершилась, наши самые первые минуты вместе, первые радостные слёзы. Представляла и себе также и более поздний этап нашего воссоединения, как мы живём в сосновце, находим старых друзей, собираем по кусочкам нашу жизнь. Но планов на эти промежуточные минуты я не строила. На то время, пока мы останемся друг для друга незнакомцами, несмотря на наше кровное родство, ведь мы не общались более 3 лет. Пока я жду, чтобы мой мозг догнал сам себя, чтобы он осознал, что теперь у меня опять будет всё хорошо. Мой брат настороженно стоит в дверях светлой комнаты, пока я сбивчиво говорю, говорю только для того, чтобы не молчать, и сообщаю ему сведения, совершенно не относящиеся к делу, о скрипучем письме на столе. о холодных полах, о том, что одна из моих соседок храпит. Может быть, еще раз попросить его отдать мне на плечную сумку? Нет, не стоит, он явно ею дорожит, ведь сейчас это единственный знакомый ему предмет среди моря незнакомых. А еще я сама. Теперь я тоже стала знакомой. — Ты хочешь есть? — опять спрашиваю я, как будто не задавала ему этот самый вопрос всего десять минут назад. Он кивком показывает на банку тушёнки в своих руках, всё ещё не открытую, давая понять, что если он проголодается, то сможет поесть этих консервов. "Я могла бы принести тебе вилку", говорю я. Он качает головой. "Он не голодный". Я нервирую его и нервничаю сама. Надо перестать суетливо махать руками. Я делаю ему знак: "Сейсь на мою кровать", а сама опускаюсь в настоящую напротив кровать Брайны. Его лицо. Я делаю с ним то же, что и с домами в Сосновце. Осмысливаю его внешний вид и увязываю этот вид с тем, который я помню, накладываю теперешнюю внешность Абика на ту, которую сохранила моя память. Светло-карие глаза, которые я вспоминала так часто. Темно-русые волосы, ставшие немного темнее, чем три года назад, как и мои собственные, тоже потемневшие с возрастом. И я с изумлением вижу темный пушок над его верхней губой. Самое большое различие между им нынешним и им прежним – это то, что теперь он стал почти взрослым мужчиной. Я пропустила все связующие моменты превращения того Абика, которого я помню, в нового, такого, каким он стал теперь. Как будто мне дали только первую и последнюю страницы книги И мне нужно пользуясь только ими додумать её сюжет. Какова его история? Что именно я пропустила? Через что ему пришлось пройти одному? Пока я продолжаю трещать, Аби коглядывает комнату точно так же, как и я, когда вошла сюда в первый раз. Его взгляд скользит по кроватям, письменному столу, тазу для умывания. Но когда он встречается глазами со мной, В них видна настороженность, и он почти сразу отводит взгляд. Я смущаю брата, и я не могу его винить. Такой жадный, неотрывный взгляд, как у меня сейчас, обескуражит кого угодно. Наконец, по прошествии времени, которое кажется долгим, у меня истекают сведения, которые я могу ему сообщить, и я замолкаю. И только когда между нами повисает молчание, я наконец понимаю, почему так старалась заполнить его. И почему никак не могла перестать суетиться? Потому что есть вещи, которые мне нужно сказать вот уже 3 года. Чудище, которое я держала под замком, мысли, которые мне не хотелось додумывать до конца, извинения, которые я не принесла за что ненавидела себя саму. Апик, неуверенно начинаю я, потому что все мои отрепетированные речи разом вылетели у меня из головы. «Я хочу, чтобы ты знал. Я не хотела тебя покидать», — говорю я. «Честное слово. Однажды они пришли и начали искать среди нас тех, кто умеет шить. Я подумала, что это просто набор в рабочую команду, и к концу дня я вернусь. Я думала, что там, возможно, будет лучшая кормежка, и я буду ближе к мужской половине лагеря». Я встаю с кровати Брайна и опускаюсь перед ним на колени, и начинаю извиняться, некрасиво, неуклюже. Каждое предложение подобно открывшейся Ране, подобно напоминанию о том, как я его подвела. «Если бы я знала, что случится потом, я бы не... Я оставила тебя одного. Я сделала именно то, чего обещала тебе не делать». Я оставила тебя одного. Я покинула тебя. Прости меня. Прости. Прости. Из моих глаз текут слёзы, голос дрожит. Дойдя до конца, до ужасного конца, я заставляю себя посмотреть в лицо тому, что может последовать теперь. Ведь не исключено, что Абиг не захочет меня простить. Что если он и не подозревал, что я сама вызвалась на ту работу, из-за которой меня отправили в другой лагерь? Что если он сол на меня из-за того, что я не придумала, как взять его с собой? Он опускает взгляд на свои руки и прочищает горло. Тебе не за что винить себя, Зофья. Нет. Есть за что. Наверное, ты искал меня в лагере, гадал, почему я не пытаюсь принести тебе еды, или же Мой голос дрожит. Наверное, ты подумал, что я умерла. Тебе не за что винить себя, Зофья, повторяет он. Я ведь так и не узнал, что ты не вернулась в Беркинау. Меня тоже скоро увезли в другой лагерь. Где же ты был? он сглатывает. Я побывал в пяти лагерях, последним был Бухенвальд. Это здесь, в Германии. Американцы освободили его в апреле. Значит, ты был в Кермане, говорю я, пытаясь переваривать его слова. Его там не было. Всё то время, пока я проклинала себя за то, что дала увести себя в Ной-штат и гадала, не следует ли мне попытаться отыскать способ вернуться назад, его бы всё равно там не оказалось. Его уже увезли. Он так и не узнал, что я не вернулась. «Ну как же та работа, которую я для тебя раздобыла? Работа у коменданта!» Абик опускает глаза. Из этого ничего не вышло. Его перевели в другой лагерь. И, думаю, он решил, что там обязательно найдет кого-то получше. Это выражение «найдет кого-то получше» кажется мне таким детским, что у меня разрывается сердце. Все еще стоя на коленях и беру его руку, С трудом верит тому, что он и впрямь здесь. Передо мной. Афик, почему же ты не вернулся домой после того, как всё закончилось? Я несколько месяцев пробыла в госпитале, но вернулась в Сосновец, как только смогла. Если бы Хинвальде освободили в апреле, ты хотя бы попытался сесть на поезд. Где ты был? Он слегка отстраняется. Я буквально засыпаю его вопросами, но ничего не могу с собой поделать. Мне так отчаянно хочется узнать всё то, что я пропустила. Там была одна старая вдова, начинает он, решив сначала ответить на мой последний вопрос. Она жила рядом с Бухенвальдом. Она сказала, что даст нам пищу и кров на всё время посевных работ. Я работал на ладну и по воскресеньям пытался ездить по лагерям для перемещённых лиц. ища тебя. Ладно, восклицаю я. Он с удивлением смотрит на меня. Да, эту старуху звали Ладно. Я понимаю, но ведь Ладно и звали принцессу Вихре. Объясняю я и жду, что он вспомнил нашу с ним любимую сказку. Ладно, дочь короля и королевы, которая была так прекрасна, что её руки добивались множество принцев. Как и Вихре. Повторяю я. Помнишь, прекрасную принцессу Ладну похитил злобный карлик в день её свадьбы? Аби коротко смеётся, и этот звук наполняет моё сердце невыразимой радостью. Вряд ли у той Ладны могла бы быть такая свадьба. Она была такая придира, совсем как пани Шульман. Поверить не могу, что ты помнишь пани Шульман. Родители наняли пани Шульман, чтобы она учила Абика и меня, когда нам запретили посещать школу. Она была очень строгой и заставляла нас переделывать задания по нескольку раз, пока мы не достигали того, что даже она с её завышенными требованиями могла считать совершенством. Мы терпеть её не могли, но мама твердила нам, чтобы мы были к ней добры, ведь у неё никого не было. Бедная пани Шульман, говорю я. Бедные мы — поправляет меня Абик. — Бедные наши костяшки! Как наш почерк мог стать идеальным, если она то и дело колотила нас по костяшкам, и они все время были разбиты. Может быть, как ладны в вихре, ей было нужно, чтобы к ней явился прекрасный принц в золоченых доспехах? Как звали этого принца? — Не помню, — говорит Абик. Она ещё в лес в одно ухо великана и вылезла из другого. И что там было дальше, Абик? Мы слышали эту сказку раз 100. Имя принца начиналось с буквы Д. Уверена, что ты помнишь, как его звали. Нет. Правда? Не помню. Брат неловко ерзает на кровати. Его лицо красно. Я вижу, что смутило его, что ему стыдно от того, что он не может вспомнить. И немудрено. Теперь Многого не помню и я сама. Мне просто хочется продлить этот разговор, хочется смеяться вместе с братом, но мои потуги привели к тому, что беседа превратилась в допрос. Абек быстро переводит взгляд на дверь, и меня охватывает абсурдное беспокойство. Что, если я так смутила его, что он начал сожалеть о том, что приехал ко мне и может решить уехать? И я инстинктивно вытягиваю ноги, преграждая ему путь к двери. Что я творю? Это такой странный, такой отчаянный жест, но сейчас я чувствую себя именно так. — Ты так вырос, — говорю я по прошествии нескольких минут. Прошло столько времени. Мне придется привыкнуть к тому, что ты уже не тот маленький братик, которого я помню. В паре метрах от меня Абек теребит нитку, точащую из лоскутного одеяла, которым покрыта моя кровать. А я делаю то же самое с одеялом на кровати Брайны. Опять повисает молчание. Затем я говорю. Это странно, правда? То есть это, конечно же, чудесно, но и странно. Абек кивает еще до того, как я заканчиваю фразу. Похоже, он испытывает облегчение от того, что первое это сказала я. Да. Правда. Я, в общем-то, не знал, как это будет, но это немного странно. Тебе не обязательно додумывать всё это прямо сейчас. Я знаю. Наверное, ты очень устал, говорю я, заметив тёмные круги у него под глазами. Я лягу спать на полу, мы раздобудем ещё. Я не хочу, чтобы ты спала на полу. перебивает он, смутившись ещё больше. Наверняка тут есть домики и для мужчин. Нет, возражаю я. Сейчас уже поздно, чтобы разместить тебя в домике для мужчин. Нам пришлось бы побеспокоить персонал и разбудить кучу народа. Я вполне могу поспать на полу или примоститься рядом с Брайны, или же Брайны ляжет рядом с Стер. Это мои соседки по комнате. Сейчас я сижу на кровати Брайны. Наверное, они где-то ждут. Чтобы дать нам возможность поговорить один на один. Я опять говорю невнятно, как и тогда, когда мы вошли сюда. Но сейчас это не от нервов, а от того, что мне не хочется выпускать моего брата из виду. Сегодня вечером я хочу заснуть, точно зная, где находится моя семья, которая состоит из нас твоих. Абик, мне на ум вдруг пришла одна мысль. Как ты вообще оказался под Мюнхеном? Я приехала сюда по тому, что думала, что из Беркенау всех узников отправили в Дахау. Но Бухенвальд. Я знаю, где это. Этот город находится в сотнях километров отсюда. Как же ты оказался тут? Просто я тоже слышал, что из Беркенау узников отправили в Дахау. Он видит, что я по-прежнему не понимаю и продолжает пояснять. Я не знал, Что ты не вернулась в Беркинау и решил, что тебя отправили под Мюнхен? Это ты был тем мальчиком, о котором мне говорила сестра Тереза, спрашиваю я. Тем самым, который украл из её кельи деньги, предназначенные на покупку еды. Он густо краснеет и кивает. Я знаю, что это было неправильно. Дурно, начинает он. Это не было неправильно, ведь именно это и помогло мне разыскать тебя. То есть, я хочу сказать, что это было дурно, но, ну я всё равно это сделал, заканчивает фразу он. Потому что ты сказала, что мы должны разыскать друг друга. Ты сказала, что мы должны разыскать друг друга, несмотря ни на что. Я засыпаю, свесив руку с кровати и касаясь коврика и одеял. из которых мы соорудили постель для Абика. Я хочу быть уверенной в том, не знаю в чём. Наверное, в том, что его не отнимут у меня опять, что он не исчезнет без следа. Это всё ещё кажется мне похожим на волшебную сказку, чем-то наподобие той сказки, в которой фея крёстная осыпала город волшебным порошком, чтобы все в нём заснули. Чем-то слишком хорошим, чтобы быть правдой, чем-то таким, что может исчезнуть в любую минуту. Но это не исчезает. И в кое-то веки я могу заснуть, не опасаясь ночных кошмаров. На сей раз я знаю, они не придут. Теперь последний раз, когда я видела Абика, уже не имеет значения, потому что у меня есть первый раз. Первый раз, когда мы снова встретились. Ночью я просыпаюсь несколько раз. Сначала потому, что моим руке холодно, ибо она не накрыта одеялом, затем потому, что затекла, и ещё раз потому, что Абик повернулся на бок, и его волосы стали щекотать мои пальцы. Но главное, что он здесь. Только это и имеет значение. Каждый раз, когда я просыпаюсь, он всё ещё здесь. В третий раз я вижу, что он тоже не спит. Его открытые глаза поблескивают в темноте, глядя на мою кровать. "Тебе не спится?" шепчу я. "Может, тебе хочется пить?" Он качает головой. "Хочешь, я расскажу тебе историю. Нашу историю. И я начинаю по буквам алфавита рассказывать о нашей семье. Первой идёт буква А, с которой начинается его имя. Ибо так звали нашего двоюродного дедушку Абика, умершего за несколько дней до того, как он родился. Затем я перехожу к букве Б. К бабе Розе. А после к букве Ц. К фабрике Хромицкие компания. Леддерман с её жужжанием швейных машинок и шепчу, шепчу, пока у меня не начинает першить в горле. О, это начинаю я, но сразу же замолкаю, потому что не помню, к чему относится буква О. Мне уже так давно не доводилось перебирать алфавит, что я разучилась, и в моей памяти образовались дыры. Я вижу, как Абик ёрзает под своим одеялом. О, это, опять начинаю я. О, это озеро Морское Око, шепчет Абик. Где была наша избушка? Да, Око Безумнее говорю я. Вот-вот, у нас там была избушка, а выта была такой глубокой, такой зелёной. Мы ездили туда в горы каждое лето, пока не пришли немцы. Прозрачная студённая вода. Папа, разгуливающий в майке, мама, читающая роман и лёжа на веранде, положив на живот надкусанное яблоко и не думая о том, что надо готовить ужин. А я и забыла. Абик подарил мне это воспоминание, подарил наше прошлое, подарил то, чего я сама вспомнить не смогла. Я продолжаю, но успеваю перебрать всего несколько букв, прежде чем дыхание Абика замедляется, становится мерным, и я понимаю, что он заснул. Доброй ночи, шепчу я.